Да он поднялся из-за стола. Его лицо оставалось бесстрастным, но от его голоса кровь стыла в жилах. Мы с вами знаем друг друга не первый год, сказал он. Однако до сих пор вы никогда не приходили ко мне за помощью или советом. Я что-то не припомню. Когда в последний раз вы приглашали меня к себе на чашку кофе? А ведь вашу единственную дочь крестила моя жена. Будем говорить откровенно. Вы пренебрегали моей дружбой. Вы боялись оказаться мне обязанным. Бонасерро глухо сказал: "Я не хотел навлекать на себя неприятности". Да он вскинул ладонь. Нет, постойте, помолчите. Америка представляла вам раим. Вы открыли солидные дела, вы их хорошо зарабатывали. Вы решили, что этот мир тихая обитель, где можно жить, поживать в свое удовольствие. Вы не позаботились о том, чтобы окружить себя надежными друзьями. Да и зачем? Вас охраняла и полиция, на страже ваших интересов стоял закон. Какие беды могли грозить вам и вашим близким? И для чего вам нужен был Дон Корлеоне? Ну что ж, мне было больно, но я не привык навязывать свою дружбу тем, кто ее не ценит, тем, кто относится ко мне с пренебрежением. Дон помолчал и взглянул на похоронщика с вежливой и насмешливой улыбкой. И вот теперь вы приходите ко мне и говорите: "Дон Корлеоне, пусть вашими руками свершится правосудие". Причём просите вы меня непочтительно. Вы не предлагаете мне свою дружбу. Вы приходите в мой дом в день свадьбы моей дочери. И предлагаете мне совершить убийство, а потом прибавляете, дон Корлеонс из дедовкой перedразнил Бонасеру: "Я заплачу вам сколько угодно". Нет, нет, я не обижаюсь, только чем я мог заслужить у вас подобное неуважение к себе? Из глубины души, из держанной муки, из страхом. У похоронщика вырвался вопль. Америка приютила и обогрела меня. Я хотел быть образцовым гражданином. Я хотел, чтобы моё дитя стало дочерью Америки. Дон дважды одобрительно хлопнул в ладони. Прекрасные речи, великолепно. Раз так во мне, на что жаловаться? Судья вынес свой приговор, Америка сказала своё слово. Навещайте свою дочку в больнице, носите ей цветы и сладости, они порадуют её и сами утешьтесь. В конце концов, беда не так уж велика. Ребята молодые и горячие, один к тому же сынова скпоставленного лица. Да, милый Америго. Вы всегда были честным человеком, и хотя вы пренебрегли моей дружбой, я должен признать, что На слово Америго Бонасерры можно положиться с со спокойной совестью. А потому дайте мне слово, что вы выкинете из головы эти бредни. Это совсем не по-американски. Простите, забудьте. Мало ли в жизни неудач. Во всём этом звучала такая злая, едовитая насмешка. В голосе дона слышалось столько сдержанного гнева, что от не задачливого похоронщика остался лишь сгусток студенистого страха. Однако заговорил он, и на этот раз храбро. Я прошу, чтобы свершилось правосудие. Дон Корлеоне отрывисто сказал: "Правосудие уже свершилось, на суде, Бонассеру прямо затряс головой. Нет, на суде свершилось правосудие для тех мальчишек, для меня нет. Дон склонил голову, показывая, что сумела оценить всю тонкость такого разграничения. В чем же состоит правосудие для вас, спросил он? Око за око, сказал Бонассеро. Вы просите больше, вы сказал Дон. Ведь ваша дочь осталась жива? Бонасера Сняхот и сказал: пусть они испытают те же страдания, какие доставили ей. Дон выжидал, что он скажет дальше. Бонасера собрал последние остатки мужества и договорил: сколько мне заплатить вам за это? То был крик отчаяния. Дон Корлеоне повернулся спиной к просителю. Это означало, что разговор окончен. Бонассера не шелохнулся. Тогда со вздохом, как человек, не способный по доброте сердечной держать зло на друга, когда тот заблуждается, Дон обернулся к похоронщику, который в эту минуту мог бы помериться бледностью с любым из своих покойников. Теперь Дон Корлеоне заговорил терпеливо, ласково. Отчего вы страшитесь прежде всего искать покровительства у меня, сказал он. Вы обращаетесь в суд и месите сами дожидаетесь своей очереди. Вы тратитесь на адвокатов, а они отлично знают, что вас так или иначе оставят в дураках. Вы считаете с приговором судьи, а этот судья продажен, как последняя девка с панели. Все эти годы, когда вам нужны были деньги, вы шли в банк, где с вас здрали непомерные проценты. Вы как нищие стояли с протянутой рукой, пока кто-то вынюхивал в состоянии ли вы вернуть деньги, пока кто-то совал свой нос к вам в тарелку, подглядывал за вами в замочную скважину. Дон на мгновение замолчал, а когда заговорил, в его голосе прибавилась строгости. Между тем, если бы вы пришли ко мне, я протянул бы вам свой кошелек. Если бы вы пришли ко мне, эти подонки, обидчики вашей дочери, уже сегодня заливались бы горькими слезами. Если бы волею злого случая... Вы достойный человек, нажили себе недругов. Они стали бы и мне врагами, и тогда... Да он поднял руку, указывая пальцем на Бонассеру. Тогда вы уж поверьте, они бы вас боялись. Бонассеро поник головой и сдавленно прошептал. Будьте мне другом. Я принимаю ваши условия. Дон Карлеона положил ему руку на плечо. Хорошо, сказал он. Пусть свершится правосудие. Быть может, настанет день, хотя я не говорю, что такой день непременно настанет, когда я призову вас сослужить мне за это службу. А пока примите это т акт правосудия как дар от моей жены крестной матери вашей дочки. Когда похоронщик бормоча слова благодарности закрыл за собой дверь, дон Карлеоне обратился к Хейгену. Поручи это дело Клементсе, да скажи, пусть отберет спокойных людей, чтобы не потеряли головы, почуяв запах крови. вы в конце концов не убийцы, чтобы там не вбил в свою тупую башку этот наперсник мертвецов. Дон заметил, что его первенец, надежда родительского сердца, загляделся в окошко на свадебное веселье. Ничего не выйдет, подумал Дон Корлеоне. Раз Антино упорно не хочет учиться, Он никогда не сможет возглавить дела семейства. Из него никогда не получится Дон. Придётся искать кого-то другого. И не откладывая, в конце концов он тоже не вечен. Из сада в комнату ворвался дружный и восторженный рёв. Все трое насторожились. Сонни Корлеоне припал, как ну взглянул, просиял и быстро двинулся к двери. Этот Джонни приехал всё-таки на свадьбу. Что я говорил? Хейген подошёл к окну. Это и правда ваш крестник, сказал он Дону Корлеоне. Вести его сюда? Нет, сказал он. Пусть порадует гостей. Ко мне успеет. Он улыбнулся Хейгену. Вот видишь, Он хороший, крёстный сын. У Хейгена ревниво ёкнуло сердце. Он сухо сказал: "За два года первый раз видно опять что-то неладно. Надо выручать? Ах, кому же идти ему в трудную минуту, если не крёстному отцу?" сказал Дон Корлеоне. Первый Увидела, что в сад входит Джонни Фонтейн, невеста, Конни Корлеоне. В ту же секунду с нее слетела вся ее напускная величавость. Джонни завизжало она, сорвалась с места и кинулась ему на шею. Джонни Фонтейн крепко прижал ее к себе, чем окнул в губы. Е, обняв её одной рукой, стоял, пока к нему сбегались остальные. Всё это были его старые друзья. С ними вместе он рос на Уэйстсайдских улицах. Конь неподтащил его к новобрачному. Джонни стало смешно. Светловолосый юнец явно обиделся, что уже не он герой дня. Джон непривычно пустил в ход свое обаяние, долго трясал ему руку, осушил в его честь стакан вина. С эстрады, где сидели музыканты, донесся знакомый голос: "Эй, Джонни, спел бы нам лучше песенку". Джонни поднял голову. На него с усмешкой глядел сверху Нино Валенти. Джонни вспрыгнул на эстраду. и обхватил Нино обеими руками. Прежде они были неразлучны, вместе пели, вместе гуляли с девочками, а после Джон не устроился петь на радио и к нему пришла слава. Когда он уехал в Голливуд сниматься в кино, он пару раз звонил Нино просто так поволтать. Я обещал договориться, чтобы Нино послушали в одном из местных клубов, но сделать это так и не собрался. Сейчас при звуках голоса Нино, при виде его усмешки, бесшабашный, хмельной, нагловатый, была я привязанность к другу, охватила Джонни снова силой. Нино забринчал на мандолине, Джонни Фонтейн положил ему руку на плечо. В честь невесты, сказал он, и притопнув ногой, стал выпевать солёные слова любовных сицилийских куплетов. Пока он пел, Нино сопровождал куплеты красноречивыми телодвижениями. Большёная невеста зарумянилась, толпа гостей выражала своё одобрение зычным руиком. К концу все топоча ногами оглушительно подхватывали лукавую двусмысленную приговорочку. который завершался каждый куплет. Потом хлопали, не переставая, пока Джонни не прочистил горло, готовясь запеть новую песенку. Здесь каждый гордился им. Он был плотью от плоти их и сделался прославленным певцом, звездой киноэкрана. Самые обольстительные женщины на свете оспаривали его друг у друга, и смотрите, он не зазнался. Он проявил должное почтение к своему крестному отцу, перемахнул три тысячи миль и примчался на свадьбу. Он по-прежнему любит старых приятелей вроде Нино Валенти. Кто не помнит, как Джон не горланил песенки вместе с Нино, когда у обоих ещё молоко на губах не обсохло, когда никому и не снилось, что Джонни Фонтейн будет держать у себя на ладони 50 миллионов женских сердец. Джонни Фонтейн наклонился со сцены, подхватил невесту и поставил её между собою и Нино. Пе певцы пригнулись, обратив лица друг к другу. Нино тронул струны мандолины, она это звала с нестройно и сипло. Это была их старая забава, шутошный поединок за первенство в отваге и любви. Голоса их скрестились точно шпаги, припев выкрикивал то один, то второй поочередно с изысканной любезностью. Джон не позволил Нино перекрыть его прославленный голос своими и завладеть другой рукой невесты. Позволил Нино победно допеть до конца, а сам пристыженно замолк. Подобшие крики и бешеные рукоплескания трое на эстраде обнялись. Свадьба молила, требовала новых песен. И только. Один человек почуял неладное, стоя в дверях своего дома, дон Корлеоне подал голос, грубовато, но беззлобно, чтобы не обидеть гостей. Мой крестник оказал нам такую честь, прилетел за три девять земель, а никто не догадается, что ему следует промочить глотку. К Джонни мгновенно протянулись штук десять полных бокалов. Он отпил из каждого и бросился к своему крестному отцу. Они обнялись. Джонни шипнул что-то на ухо Дону, и Дон Корлеоне повел его в дом. Джонни вошел в кабинет. Том Хейген протянул ему руку. Джонни пожав ее произнес: "Как живешь, Том?" Однако сказал без стен, не той, не поддельной сердечности, в которой заключался главный секрет его обаяния. Хейгена слегка задело эта холодность, а впрочем ему было не привыкать. Он был разящий меч Дона Корлеоны, за это приходилось расплачиваться и такой ценой. Джонни Фонтейн обратился к Дону. Когда пришло приглашение на свадьбу, я себе сказал: «Ага, крестный на меня уже не сердится. А то раз пять пытался к вам дозвониться с тех пор, как развелся с женой. Но когда не позвоню, Том, отвечает, либо дома нет, либо занят. Чего уж там! Понятно, что впал в немилость». Дон разливал по стаканам янтарную настойку. Что поминать прошлое? Ну так... Я еще на что-нибудь гажусь для тебя, или твоя слава и твои миллионы вознесли тебя в такую высш, что туда не протянишь руку помощи? Джон не опрокинул себе в рот огненную желтую влагу и подставил Дону пустой стакан. Он силялся отвечать непринужденно и беспечно. Какое там миллионы, крестный! Я качусь вниз. Эх, правду вы мне говорили. Нечего было бросать жену и ребятишек и жениться на распутной девке. По делам вы сердились на меня. Дон пожал плечами. Я за тебя беспокоился, вот и все. Как ни как ты и мой крестник Джонни заходил по комнате. Я голову потерял из-за этой поскудины. Первая звезда в Голливуде. Хороша как ангел. А знаете, что она творит, когда кончаются съёмки? Если гримёр удачно сделал ей лицо, она с ним спит. Если оператор выгодно показал её, она зазывает его к себе в уборную и отдаётся ему. Отдаётся кому попало. Раздаёт своё тело направо и налево, как раздают чаевые ведьма. у сатаны на шабушее место. Дон Корлеоне оборвал его. Как поживает твоя семья? Джонни вздохнул. Они у меня обеспечены. Когда мы разошлись, я стал платить Джинни и девочкам больше, чем присудили на процессе. Раз в неделю езжу их проведать. Скучаю без них. Иной раз до того скрутит, что, кажется, с ума сойду. Он опять осушил свой стакан. А вторая жена смеётся надо мной. Не может взять в толк, от чего это я ливную. Я отстала от жизни. Я развожу итальянские страсти о моей песенке дребедень. Перед отъездом я избил её. Только лицо пожалел. Она сейчас снимается. Намял ей бока, наставил синяков на руках, на ногах, впал в детство. Она только хохотала надо мной. Джонни скурил. Вот так крёстный. А потому на сегодняшний день, как говорится, жить мне, в общем-то, не охоты. Дон Корлеоне сказал просто: "Это беды, в которых тебе нельзя помочь". Он помолчал, потом спросил: "Что у тебя происходит с голосом?" В мгновение ока отбаловни судьбы, которые самоуверенный неотразимо потрунивал над собой, у не осталось и следа. Джонни Фонтейн был сломлен, крестный. Я не могу больше петь, у меня что-то с горлом, и доктора не знают, что. Хейген и Дон поглядели на него изумленно. Чего чего, молодуша, из-за Джонни Фонтеином не водилось никогда? Джонни продолжал: на двух моих картинах хорошо заработали. Я был звездой первой величины, теперь меня хотят вышвырнуть. Хозяин студии давно меня не терпит, а сейчас для него удобное время со мной усквататься. Дон Корлеоне, стоя лицом к крестнику, с угрозой спросил. За что же этот человек не взлюбил тебя? Я выступал на левых митингах, пел. Вам это всегда не нравилось. Вот и Джеку Вольцу не понравилось. Он прозвал меня коммунистом, но вопреки его стараниям Ерлы к мне не приклеился. Потом я увел девочку, которую он присмотрел для себя. Так получилось, увел всего на одну ночь, а точнее, я она меня увела. Что мне, чёрт возьми, оставалось сделать? А теперь меня ещё гонит из дому эта развратная тварь, на которой я женился. Джинни и дети меня обратно не примут, разве что приползу на коленях. И петь я больше не могу. Что же делать, крёсный, что делать? Лицо дона Корулеона застыло в ледяном презрении. В нём не было и намёка на сочувствие. Для начала вести себя как подобает мужчине, сказал он. Внезапно черты его исказились гневом. Как подобает мужчине? рявкнул он. Он перегнулся через стол и схватил Джонни за волосы свирепым и любовным движением. Господи Боже мой! Сколько времени прожить возле меня и остаться размазнёй? Ты что, бесполое голливудское кукло, что вздумал хныкать и клянчить о помощи? Бабьи истерики закатывать? Что же делать? Ах, что мне делать? Это вышло так неожиданно, так удивительно похоже, что Джонни с Хейгеном покатились со смеху. Дон Корлеоне был доволен. До да чего же прикипел к его сердцу этот крестник? Любопытно, подумалось ему. Чем ответили бы на подобную выволочку его родные сыновья? Сантино надулся бы и долго потом выкидывал коленцы. Фредо ходил бы как побитая собака. Майкл повернулся бы с холодной улыбкой, ушел из дома и не показывался несколько месяцев. А Джонни, да чего милый парень скалит зубы, собирается силами разгадал с первого слова, чего от него хочет крестный. Дон Курт Леоне продолжал: "Ты уводишь женщину у своего продюсера". У человека, который сильнее тебя, и потом жалуешься, что он оттирает тебя от работы, ну надо же было додуматься. Ты бросаешь семью, оставляешь детей без отца ради того, чтобы жениться на девке и плачешь, что тебя не ждут назад с распростертыми объятьями? Тебе жаль ударить девку по лицу, потому что она снимается в кино, и ты еще удивляешься, что она над тобой смеется? Ты жил как дурак, и неудивительно, что остался в дураках. Дон Корлеоне сделал передышку и терпеливо спросил: Хочешь хотя бы в этот раз послушаться моего совета? Джонни Фонтейн пожал плечами. Я не могу жениться снова на Джинни, во всяком случае на её условиях. Я играю, я пью, бываю в колостяцких компаниях и без этого не умею жить. За мной уивают со смоливые бабёнки, у меня никогда не хватало сил перед ними устоять. А потом я отощился к джинни и чувствовал себя последним гадом. Согласиться опять тянуть эту лямку нет, ни за что. Видно было, что у дона Корлеоне вот-вот лопнет терпение, а такое случалось нечасто. Да разве тебе кто-нибудь уведет жениться снова? Поступай, как знаешь. Ты хочешь остаться отцом своими дочерям? Это похвально. Если мужчина не стал для своих детей настоящим отцом, он не мужчина. Но раз так, сумей настоять, чтобы их мать принимала тебя на твоих условиях. Где сказано? что ты не можешь поселиться под одной крышей с ними где сказано что ты не имеешь права строить свою жизнь считаясь лишь собственными желаниями джонни фонтейнус усмехнулся нет кресный жон старого итальянского образца теперь мало джинни этого не потерпит Дон подпустил яду в свои назидания. Так ведь ты вёл себя как слюнтяй. Одной жене выплачивал больше, чем ей присудили. Другой боялся попортить личико, потому что она снимается в кино. Ты подчинялся в своих поступках женщинам, а женщины они на этом свете только помеха делу, хотя на том, разумеется, попадут в святыни, а мы, мужчины, будем гореть в адском пламени и ещё. Я, знаешь, следил за тобой все эти годы, теперь Дон говорил серьёзно. Ты был примерным крестником. Ты ни разу не проявил неуважения ко мне. Ну а как насчёт твоих старых друзей? Сегодня тебя повсюду видится с одним, завтра с другим. Помнишь тот паренёк, итальянец, он ещё снимался в таких забавных ролях. На чём-то он раз сорвался, и ты уже не встречаешься с ним. Ты же у нас знаменитость или другой, закадычный старинный товарищ, вместе бегали в школу, вместе пели песни. Нино. Он вот пьёт сверх меры. от того, что ему в жизни не повезло, но никто не слыхал от него ни слова жалобы, вкалывает себе, возит гравий на грузовике, по субботам подрабатывает, поёт свои песенки и никогда не скажет о тебе дурного слова. Ты бы ему не помог немножко? А что? Он славно поёт. Джонни Фонтейн объяснил терпеливо, но слегка утомлённо. Крёстный, и у него же просто не те способности. Славно поёт, но звёзд с неба не хватает.